Почти в то же время, как Шизуку разжигала огонь в Ханоке, Тотсия противостояла Лине, которая преобразилась в Энджи Сириус. Огненные волосы и глаза цвета золота, весь вид изменился, начиная чертами лица и заканчивая ростом. Сколько бы на нее ни смотреть, она совершенно отличалась от Лины. Даже если бы кто-то сорвал с нее маску, не связал бы Энджи Сириус и Анджелину Шилдс, пока бы думал, что маска предназначена для сокрытия личности «Скрывая лицо». тщательно изучил ее вид. Он никак не мог привести последние полумесяца просто играющие, Он практиковался против техники облачения Якума, делая кучу контрмер против магии информационного изменения аппарат. Наверное, в результате своей тренировки, но он понял, что информация о координатах не была перезаписана, и эффект парада Алины сейчас остановился на внешнем виде. С такой его устойчивостью, даже если бы координаты были подделаны, считал, что сможет удержать ее на прицеле КАТ. Естественно, он не был оптимистом. Своей техникой Лина изменила лишь внешность. Сейчас не время относиться с снисходительной или быть небрежным. Скорее, сейчас даже нет места для ошибки. Без сомнения, он не мог гарантировать, что имеет достаточно магических сил, чтобы удержать информацию о координатах от перезаписи. В общем, так сильно магия его нагружала. Самый элитный магический батальон армии USA, «Звёзды» Дают кодовое имя Сириус своему главе, а именно волшебнику, обладающему сильнейшей магической силой. Эта девушка должна располагать всеми ресурсами для такой магии, сосредоточившей в ней такое могущество. Сияющие полосы атаки по и тебе на отсугу осветили ночной мрак, по-видимому, та атака была высокоэнергетическим плазменным пучком. Ну а что до названия магии без сомнений, это был зарыв тяжелого металла. Стратегическая магия NG Сириус. одной из 13 апостолов «Взрыв тяжелого металла». Она преобразовала тяжелые металлы в высокоэнергетическую плазму, магия рассеяла усиленные ионы на площади, используя создание газа и электромагнитную силу отталкивания, затем увеличила давление. Впрочем, не только одна Энджи Сириус использовала магию, которая превращает материалы в плазму. Однако, лишь ионизируя атомы, созданная плазма не произвела бы нейтрализующую электрическую силу отталкивания, Анжелина Сириус была единственной, кто использовал взрыв тяжелого металла с такой скоростью и масштабом, потому что только она могла произвести процесс, выпустивший атомы, чтобы сформировать облако и поддерживать производство плазмы. Тем не менее, взрыв тяжелого металла должен был быть магией, которая из точки излучает высокоэнергетический пучок плазмы во всех направлениях. Но, несмотря на это, плазма, которая она атаковала типа на Оцгу, была направлена пучком и не только направленным, эффективную дистанцию. Дальность она тоже контролировала. Плазма отклонилась от Нао однако ни одно из зданий на улице рядом с ним не было уничтожено, потому что плазма их не достигла. Наверное, атака сопровождалась последовательностью магии, которая заставляет плазму потерять энергию после прохождения своей цели, или, возможно, она применила столько мощности, чтобы пучок остановился в конце. Как она смогла это сделать? Он не мог сказать, лишь раз увидев, но, возможно... «Тот посох...» Он никогда не видел в руках Лина тот посох, так что такая возможность высока. Наверное, нет. Несомненно, это было разработано разработанное и устройство поддержки магии. Если бы он был сейчас не здесь, то, вероятно, похвалил бы превосходство техники. Вот только сейчас у этой техники самая высокая угроза. Он не понял, как поток плазмы контролируется, но не то чтобы он вообще ничего не понял. Если бы увидел это еще раз, то смог бы создать контрмеры. не слишком ли он полагается на свое зрение. Тация сразу отверг эти мысли, неуверенность в это время не принесет ничего хорошего. Или даже станет проблемой. Если я получу прямой удар, останутся ли у меня силы для контратаки? Против значительных физических атак у Тации была неподконтрольная ему способность восстановления, но все, что он мог сделать – восстановиться. Он не мог блокировать. И отсутствие контроля зависело от уровня травмы, а не частоты использования. Пучек плазмы ударил почти на скорости света, что намного-намного быстрее скорости звука. Вот почему молнию мы видим, прежде чем слышим гром, скорость света более чем в сто раз выше скорости звука. Сейчас они друг от друга были на расстоянии 60 метров менее двух миллисекунд для удара. То же, что и мгновенно. Похоже, уклониться невозможно. Тем не менее, если поток движется на такой скорости, даже если газ очень разжижен... «Возникнет сильная ударная волна». «Но поскольку ее не было, похоже, она неким инструментом не давала ей появиться». «Если он почувствует создание пути, тогда тело сможет уклониться от линии прицеливания». Тация собрал все чувства и сердито посмотрел на Лину. Во тьме, рушимой уличными фонарями, Лина лишь отвела взгляд от поля зрения Тации, резко повернулась, сделала еще один резкий поворот назад и слабо улыбнулась. Она явно приглашала его». Таце был озадачен. Без сомнений, это ловушка, но если это ловушка, тогда Тацу уже в ее пасти. Даже если не примет ее приглашение, он не думал, что она позволит ему спокойно уйти. Если он не мог даже уклониться от атаки противника, то о перестрелке в этом месте не могло быть и речи. Перед взором Таце, который все еще решил, что должен делать, Лина слегка отскочила от поверхности дороги. Это разбило его нерешительность. Когда она побежала, или скорее прыгнула, тёмно-красные волосы быстро становились все дальше и дальше. Он оставил позади на отсагу, чьи судороги заставили его остановиться, и, вызывая такую же магию контроля гравитации, как Лина, последовал за ней. Лейтенант Сириус вошла в контакт с объектом. Ответ – никакого. Секретная командная комната, предоставленная японским филиалом фиктивной корпорации USNA, впала в особую панику. Самая первая стадия операции захвата претерпела изменения в ней контроле, но нечто подобное не пошатнуло бы Вирджинию Баренс. Вмешательство постороннего, который, по-видимому, был агентом японской армии, было довольно предсказуемо. Вызвало панику нечто иное. Лина сама лично покинула свою позицию, и за того и началась паника. Хотя командующему звезд Сириусу, было дано право независимого передвижения, она не сообщив об этом нарушила воинские уставы. Но только сейчас был разгар командной операции. Это были такие обстоятельства, что спрашивать разрешение о каждом шаге не принесет ничего хорошего. К тому же барон составила применение брионок к личное усмотрение Лины, но атаковать им посреди улицы крайне неожиданно. Объект начал преследовать лейтенанта Сириус. На но рапорта новой информации в командный центр вернулось немножко спокойствия. Когда она подумала о зачистке после операции, включающей возвращение звездной пыли, У нее заболела голова. Тем не менее, пока все идет в пределах ожиданий, полковник барон собиралась думать лишь об этом. Может случиться, что я буду вынуждена полностью остановить операцию. Вызовите внешний фургон вещания. Полковник не дала своему истинному раздражению повлиять на голос, когда отдала приказ оператору.